Глава 1. Время. Неумолимое время, неустановимое враг всего живого или же союзник. Как порой не хватает одной лишь секунды, чтобы изменить жизнь. И как бесконечны они в ожидании. 5 лет минуло с момента смерти Томаса Роджерса. Его друзья уже покинули стены академии. Каждый нашёл свой жизненный путь. А Томи теперь он Томас Романов, глава клана Романовых, некогда властных, но потерявших свои привилегии в нынешнее время Российской империи. Как так случилось? Почему Томас стал Романовым? Ответ кроется в его обучении. Снежана Долгорукая взяла юношу Роджерса в ученики. Он удивил её своей силой, сообразительностью, желанием познавать и побеждать. Спустя 2 года обучения парень достиг своего пика красного оби. Дальше было не продвинуться из-за физического ограничения энергетических каналов. Для его возраста даже обладать красным поясом было опасно, слишком тяжёлые нагрузки на тело и каналы. Со временем, когда они станут крепче, парень сделает скачок в развитии, но не ранее 25 лет, как смогла вычислить снежная королева. Долгорукая научила юношу не только премудростям владения физической энергией, Но и тайным знанием убийц, распознаванию лжи, чтению по губам, скрытым перемещениям, исчезновению, мы многим вещам нужным для тайных операций. Помимо этого, обучение проходило и в других сферах: экономики, владении словом, этикете и во всём, что понадобится в высшем свете. Долгорукая видела в парне неогранённый бриллиант в своей коллекции, она лишь идеально подтачивала грубые грани. Так и прошло 2 года. Снежная королева остановила обучение. И тогда началась расплата. Миссии по Российской империи и прилегающим странам. Убийство закоренелых преступников и криминальных боссов. Новоявленный демон с неизвестной силой делал себе имя. Не сразу, но через некоторое время о том исся заговорили. Многие головорезы и киллеры пытались убрать его, но всё бесполезно. Вскоре Снежана Долгорукая захотела привязать парня к себе. Нет, не посредством службы или денег. Она хорошо изучила порянька и понимала, служить он ей не будет, но может стать союзником для её внуков. Пусть они и не знакомы, но это лишь пока. Разве откажется Томас помочь своей наставнице в будущем? Но чтобы мальчишка имел место в этом мире, ему нужна была власть. Сила у него уже была, оставалось лишь подыскать нужную семью. И такие были. Десятки семей, зная о том, что юноша ученик Снежана Долгорукой, приняли бы его в свою семью через усыновление, выдали бы замуж своих дочерей, подобрали бы множество других вариантов. Но Томи бы не принял этого. Снежана знала об этом. Тогда Долгорукая вспомнила о старом клане Романовых, когда-то великих, но забытых. Дела у семьи были хуже некуда, и снежная королева, воспользовавшись их слабостью, заключила в порис ещё живым Дмитрием Романовым, главой клана. У старика не было прямых наследников, род закончился на смерти его двух сыновей. Всё, что ему оставалось, дожить свою жизнь и тихо умереть, оставив дела клана на одну из семей. Тогда на пороге его дома и появилась Снежана Долгорукая. Чтобы Томасу стать Романовым, пришлось пройти через кровавую битву на турнире элитных убийц все в той же маске демона. Дмитрий сам протянул ему руку, предлагая стать единственным наследником. И Томас согласился. Он был не в курсе, что все это устроила Снежана. И думал о своем участии в кровавом турнире как об одном из испытаний. Со временем у мальчишки и старика сложились доверительные отношения. Дмитрий видел намерение Томи действительно усилить клан, стряхнуть пыль с оружия и запрячь финансовых коней. Бедные семьи, входящие в клан Романовых, стали возрождаться подобно Фениксу из пепла. Внимание аристократов Российской империи стало более приставленным к Романовым, но Томас он не спешил и никуда не лез сломя голову. Молодой наследник постепенно занимал ниши одна за другой, заключал союзы, запускал производства и, в общем-то, работал на совесть. Дмитрий оценил все усердие юноши. Он даже проверял его верность пару раз и остался доволен. В прошлом году великий глава Романовых умер с искренним спокойствием на душе. Томас стал полноправным главой клана Романовых. Последний год после смерти главы парень помогал снижа недолгорукоя, выполняя свой последний заказ. Да и признаться честно, ему и самому иногда хотелось развеяться и прибить очередного преступника. И вот галантный был ликвидирован. На этом расплата за обучение закончилась. Томас стал полностью свободен. Частный самолёт приземлился на полосе в аэропорту Токио. Томи сидел в мягком бежевом кресле, читая глянцевый журнал с молодыми поп-айдолами Японии. Короткие юбки, сетчатые колготки, вызывающий макияж пестрели на каждой странице. "Господин, мы прибыли в Токио", улыбнулась молоденькая стюардесса со внешностью не хуже певички из статей. "Да, я вижу". Он закрыл парень журнал и отложил на столик перед собой. Его мобильный засветился, и Томас поднял трубку. Алло? Тами, мальчик мой прилетел? раздался заботливый голос снежной королевы. Да, Снежана. Хорошо тебе отдохнуть, ответила Долгорукая. Что будешь делать, помимо своего дела? М-м, накинул Томас пиджак, застёгивая пуговицу. Пожалуй, буду делать всё, что захочу, долгорукая рассмеялась. Ты не меняешься. Что ж, я всегда на связи. Не забывай звонить. Хорошо. Целую. Парень отключил связь. Позволите? улыбнулась ярко накрашенными губами Стюардсу, помогая Романову надеть пальто. Сейчас декабрь. Срывался снег. Температура держалась около нуля, пытаясь перешагнуть в минусовую рубеж. Благодарю. Парень поправил воротник, взял чёрный металлический кейс и направился на выход. Счастливого пути, господин, склонились 200 ардесов у выхода из самолёта. Томи легко кивнул им и вышел на улицу, спускаясь по белому трапу. Фонари мягко освещали ступени, время было 8 вечера. Внизу ждали встречающие. Охрана из 18 человек, все в чёрных пиджаках, у каждого пушка, гарнитура, чёрные зонты. Впереди всех стояла Маргана. Чёрная юбка с пиджаком, на плечах плащ, опоясанный чёрным тканевым поясом. Она улыбнулась, увидев Томаса. Приветствуем господина. Девушка склонилась в глубоком поклоне. Приветствуем господина, выкрикнули за ней телохранители и склонились следом, кроме трёх, уже взявших молодого Романова под свою защиту. Один из них тут же скрыл голову клана под куполом зонта. Тот место остановился перед склонившимися. Как обстановка? задал он вопрос тем самым, выказав своё приветствие. Его люди выпрямились, с неба падал белый снег, кружась в причудливых танцах, заставив всех скрыться под зонтами. Всё хорошо, господин. Я подготовила полный отчёт, отрепортировала Маргана. Хорошо, медленно моргнул Томас. Едем. Я хочу горячий чай. Он хлопнул по плечу Маргану и направился к стоявшему чёрному Мерседесу S-класса. Позади автомобиля стояли три внедорожника охраны. Впереди ещё два. Томасу тут же открыли дверцу, и он присел на комфортабельное заднее сиденье, разложив спинку. С другой стороны открылась дверь. Маргана заглянула в салон. "Господин, разрешите?" указала она зелёными глазами на свободное место, спрашивая, можно ли ехать вместе с главой. "Конечно, не стой так долго, промокнешь", расстегнул пуговицу рубашки молодой Романов. Маргона улыбнулась и присела рядом. А охранник прикрыл за ней дверь. Телохранители нас скоро расселись по автомобилям. Картеж был готов к отправке. Господин, секретарь сидел, как неподвижная кукла, выказывая свои утончённые манеры. Она знала, что Томас не любил, когда создаётся слишком много лишних движений. Апартаменты в Синдзюку готовы. также приобретено по месту в районе Накана. Куда вы хотите направиться в первую очередь? Томи открыл свой кейс, достал кольцо Джимми Хендерсона, посмотрел алами глазами на гравировку, в сознании всплыла картина смерти главы огненной звезды. Был ли Джимми хорошим парнем? Отнюдь нет. Но долги нужно отдавать. Томас положил кольцо во внутренний карман пиджака. Закрыл кейс, положив его у подлокотника, и откинулся на сиденье, прикрыв глаза. Для начала едем в офис. Да, господин, кивнула Маргана и нажала на гарнитуре кнопку связи. Место назначения офис. Стоящие впереди внедорожники тронулись с места, за ними мерседес и остальные железные кони. Картеш Романовых покинул аэропорт. Господин Сообщить госпоже Арису и госпоже Арине о вашем приезде. Не нужно, дремал Томас. Пусть будет сюрприз. Как скажете. Марганау кратко смотрела на лицо спящего Томи. Она любила наблюдать за ним, когда он был вот так расслаблен. Кортеш чёрных автомобилей проехал через два района Токио, миновав вечерние пробки. Я остановился у тридцатиэтажного бизнес-центра. Зданию было около 20 лет, но его расположение было абсолютно комфортабельным. На парковке ещё стояли десятки автомобилей рабочих. Шлагбаум КПП тут же поднялся вверх при виде подъехавших автомобилей. К выходу сбежились три десятки охранников, заместители отделов, все выстроились в живой коридор под огромным навесом, ведущим от парковочного кольца. Да, входа в бизнес-центр. Во главе встречающих стояли суетливые управленческие директора, каждый тут знал, кто приехал. Господин Том Романов. Мерседес остановился напротив входа, и к нему тут же подбежал телохранитель, открывая заднюю дверь. Да, Игорь, вышли моему секретарю, завтра обсудим, говорил Том по телефону. Хорошо, тебе тоже не хворать. Он отключил связь, взял кейс и вышел из автомобиля. Господин! раздались голоса встречающих. Все склонились, приветствуя главу клана. Приветствуем! Приветствуем, господин! Томас прошёл в живом коридоре, входную дверь придерживал один из директоров. Молодой Романов приостановился перед порогом и не оборачиваясь громко произнёс: Рад всех видеть, R Group. Он направился внутрь здания. Маргана последовала за ним. Люди вздохнули, чувствуя, как давящая атмосфера ожидания покинула их, все выпрямились. Ух, держался за сердце усатый боец из охраны. Что за давление? Я думал, задохнусь. И не говори, кивнул один из помощников. Глава такой страшный. Правда говорили, кровавый наследник. "Кто ты сказал?" скривился начальник охраны. "Я, в смысле, он ужасающий капитан", склонился мужчина. "Хм", хмыкнул пожилой капитан. "Да, господин не просто человек". Он смирил склонившегося бойца строгим взглядом. "Больше не говори таких вещей, если не хочешь умереть". "Да, капитан. Всем разойтись". Телохранители разошлись по своим постам, управленческое звено и так уже следовало в зал совещаний. Все ожидали, что Томми проведёт незапланированное собрание. "Сюда, господин", указала Маргана рукой в сторону лифта. Томас вместе с секретарём вошёл в кабинку. Девушка нажала на 28-й этаж, и двери лифта прикрылись. Внутри мерно играла музыка, тихо работала вентиляция. Марганa стояла скромно, держа в руках папку с отчётом и глядя в пол. Томас же водил пальцем по экрану мобильника, прочитывая оповещения от своих помощников, находящихся сейчас в Российской империи. Лифт остановился, и Томи вышел в коридор. Он был впервые в купленном бизнес-центре, поэтому Маргана ориентировала куда идти, хотя парень и так знал, изучив план своего здания. "Теперь", произнесла девушка. Направо, сказал Томас. Крайняя дверь. Третья, если я не ошибаюсь. Да, господин, улыбнулась бренедка. Она уже привыкла к его манере общения и к тому, что молодой Романов в курсе всего, что происходит в R Group. И это радовало девушку. Её семья служила Романовым уже семь поколений. И если глава клана силён, то и её семье ничего не грозит. в глазах Марганы Томас был именно таким головой. Они подошли к дверям из чёрного обработанного дерева, секретарь приложила ключ-карту к магнитному замку. "Прошу, господин", улыбнулась Маргана, пропуская Томаса вперёд. "Утром возле вашего кабинета будет дежурить два охранника и помощница. Я буду в соседнем кабинете, ждать любых ваших команд". пока Марган отдавала ненужные объяснения. Томи оглядел кабинет. Серый, с минимальным количеством мебели. Внутри было прохладно, холоднее, чем на улице. Секретарь знала о предпочтениях главы, о том, что он не любит вычурность и лишние детали. Широкое окно, рабочий стол из чёрного дерева. Слева на стене приделаны несколько деревянных полок, состоящими на них папками бумаг. и диван. Вот и всё, обустройство. Хорошо постаралась. Подошёл томик к высокому чёрному креслу и уселся, проверяя комфортабельность. Давай отчёт. Посмотрю, что ты нам подготовила. Да, господин. Подошла секретарь и передала папку с рабочим материалом. Присаживайтесь. Указал Романов на диван. Он раскрыл папку и стал изучать документы: аналитические диаграммы наполненности рынка, доли участия в нём конкурентов, связи с правительством. С кем можно сотрудничать, кого можно заставить? Разведка Романовых поработала на совесть. Разве к Абаяси заключили соглашение с МАО? приподнял бровь Томас. Да, господин. Говорят, жена наследника управляет бизнесом клана. Очень способная особа. Хм, ясно. Она такая, да. Глаза Томаса продолжали изучать бумаги. Так, рекомендация поддержать клан Такахаси, многозначительно произнёс Томас. Что у них за проблемы? Было не просто узнать, господин, ответила Маргана. И рекомендация опирается лишь на слухи. Стоит перепроверить информацию. Ближе к делу, скривил губы Томас. Простите, Маргана. Юджира Такахаси, старший сын семьи, скончался от передозировки. После этого глава Такахаси занямок и умер от болезни. Главой назначили Ханака Такахаси. На клан началось давление с целью поглотить его. И данной женщине поступают постоянные предложения о брачном союзе, но две семьи из высшей знати действуют особо жёстко. возможно, Каланта Кахаси будет поглощён. Маргана притихла, давая Томусу обдумать информацию. Ханака произнёс он тихо. Парень перевёл взгляд на секретаря. Устроена нам встречу. Господин, в понедельник пришло пригласительное письмо, я не распечатывала. Оно отправлено от семьи Ода. В субботу они устраивают празднество в честь духов природы. Глава клана Такахаси присутствует в списке гостей. Духов природы приподнял Томас бровь. Да, улыбнулась Маргана. На празднестве надевают маски животных, устраивают танцы. Всё напоминает бальный маскарад Российской империи: маски, танцы, алкоголь. Томас вздохнул. Терпеть не могу маскарады. Это отличная возможность появиться на публике, господин. Да, тут ты права. Томас сложил папку с бумагами, решая досмотреть её в поместье. Он посмотрел на Маргану. "Собери директоров, время уже позднее, они наверняка заждались". "Господин, все уже в зале совещаний". Томас хмыкнул, Маргана отлично выполняла свою работу. "Тогда идём". "Да, господин". В зале совещаний сидели десяток высококвалифицированных специалистов из Российской империи. лучший из лучших. Видели взгляд господина, задала вопрос Оксана, сорокалетняя женщина в самом расцвете женской красоты. Строгий взгляд, но мягкая улыбка. Её голос был грубоват для милого лица, но наполнен сексуальными нотами. Да, как всегда, бескомпромиссен, холоден, жесток. Скучающе водела ногтём по пластиковой папке Елена. "На ошибаешься, дорогая." Улыбнулась Оксана. Он был доволен. Это был взгляд удовлетворенного мужчины. «Но сколько можно?» Вздохнул Анатолий. «Неинтересны вы ему. Две тетки за тридцать». Парню было двадцать семь, и он был гениальным трейдером. Кстати, Анатолий любил девушек помоложе. «Кыш!» Шикнула Оксана, прищурив глаза, и снова повернулась к Елене.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 "Да я не об этом", махнул рукой молодой Анатолий. "Возраст какой? Молоденький или что-то скрибелся парень, посмотрев на Оксану с Еленой. "Да мы постарше". "М-м, одногодок". "Да, мы с женой одного возраста", кивнул Андрей Сергеевич. "Понятно", со скукой ответил Анатолий. Похоже, аналитик не разделял его вкусов. Двери в зал раскрылись, вошёл Томас. Серьёзный взгляд Идеальная осанка, твёрдая походка. Господин встали со своих мест главные сотрудники R Group. Том подошёл к своему креслу, идущая позади Маргана остановилась по правую сторону от главы. Приветствую всех. Романов присел в своё кресло, посмотрел на лежащую папку перед собой, а кинул взглядом свою команду профессионалов. Большинство из них смотрело с восхищением на молодого главу. Никто из присутствующих не мог и подумать, что клан Романовых получит вторую жизнь. Королавой наследник, как прозвали Томаса после череды событий, раздул потухающее пламя, и теперь огонь горел в каждом сердце слуги Романовых. "Аксана, что такая довольная?" посмотрел Томас на экссопильную даму. "Простите, господин", склонилась женщина. "Ты извиняешься за своё хорошее настроение? Не нужно." Если мои люди счастливы, я тоже счастлив, выпрямись, распорядился Томас. Благодарю, господин. Вы, как всегда, невероятно благородны. та так и не ответила, чтобы взвола твою улыбку. Мы скучали по вас, господин, скромно кивнула женщина. Рад вас видеть. Я тоже рад вас всех видеть, ответил Томас. Присаживайтесь, обратился он уже ко всем присутствующим. Сотрудники тихо присели. Маргана стрельнула глазами в сторону покрасневшей Оксаны. Маленькая тучка ревности воспарила в зале совещаний. "Перейдём сразу к делу, не хочу вас задерживать", объявил Томас и осмотрел сотрудников. "NR Group выходит на азиатский рынок. Это лишь первый шаг нашего клана." Скажу вам по секрету, если в Японии всё срастётся, то лучшие сотрудники отправятся в Северную Америку и возглавят там новый центр в должности генерального директора. Господин удивились директора отделов. Стать главой целого центра значит достичь огромных высот, окунуться в море денег и власти, преференции. Это слишком много, господин, тихо сказал Томас. Все умолкли. Мне нужна мощная команда. Выберите из сотрудников подходящих и сформируйте своё звено. Маргана объявит о заданиях. Те, кто справится со своей задачей, получат золотой билет. Возглавлять же американский отдел будет тот директор, который не просто покажет лучшую прибыль по итогам двух кварталов, но также справится со своей личной миссией. Для этого я выделю ресурсы клана, так что можете не ограничиваться одними финансами. Отчёт начнётся с понедельника. Маргана подала Томасу стакан с минералкой, тот благодарно кивнул, сделал пару глотков и продолжил. В понедельник в 8:00 утра собрание проведёт Маргана. Если есть вопросы, задавайте. Руку поднял молодой трейдер. Томми кивнул ему, и парень поднялся с места. Господин, мне как трейдеру тоже нужно будет выполнять задания. Томми улыбнулся. Анатолий, разве тебе не хочется качнуть такийских биржевых игроков? Парень сглотнул от побежавших мыслей, азарт овладел его разумом. Готов вкусить по очи душу самураев, ответил он с пересохшим горлом. Томас хмыкнул. Тогда придётся устроить падение вручную, подмигнул ему Томас, намекая на серию диверсий по дрыву стоимости акций некоторых компаний. Присаживайся. Довольный трейдер опустился на место, понимая, что сейчас глава расширил его рамки полномочий. Но официально Анатолий сможет действовать после запуска состязания между директорами. Господин подняла руку Оксана. Говори. Женщина поднялась со своего места. А если я не хочу уезжать в Америку и покидать вас? Мне нужно участвовать в соревновании. Хм. Задумался молодой Романов. Возможно, есть что-то, что я могу дать тебе вместо занятия поста генерального директора. Боюсь, вы не согласитесь, опустила взгляд женщина. "А ты не бойся", подбодрил её Томас. "Многое в жизни решаемо, возможно, твоё желание не исключение". Оксана улыбнулась. Кто-то из сотрудников скрытно закатил глаза. "Как она смеет флиртовать с господином Наглая сука. Могу ли я выслать вам свою просьбу письменно? Захлопала ресницами Оксана. Томи приподнял бровь. Раз тебе так удобнее, то почему нет? Присаживайся. Улыбнулся Романов. "Маргана", обратился он к секретарю. "Принесёшь в понедельник корреспонденцию вместе с письменной просьбой Оксаны". "Да, господин", склонила голову секретарь, сделав после запись в ежедневник. Ещё вопрос. Осмотрел Томи присутствующих. Хорошо, на этом всё. Он посмотрел на свои старые часы, выигранные на турнире, и встал со своего кресла. Директора поднялись следом, и Томас вышел из зала совещаний. Маргана последовала за ним, его вечная тень и незаменимый сотрудник. "Господин", догнала девушка Томаса. "Вы направитесь в поместье или апартаменты в Синдзюку?" А куда посоветуешь? улыбнулся парень, засунув руки в карман брюк, следуя по коридору к лифту. В поместье ехать на 15 минут дольше, ответила рассудительно Маргана. Но там очень красивый сад, особенно под снегом. Тогда едем в поместье. Да, господин, кивнула девушка. Она нажала гарнитуру и связалась с охраной. Выезд через 2 минуты, полное сопровождение. Так точно, госпожа, ответили в динамике. Маргана отключила связь и набрала другой контакт. Слушаю, госпожа. Господин приедет через 30 минут. Подготовьте всё. Да, госпожа. Секретарь отключила связь, заходя за Томасом в лифт. Что бы я без тебя делал? улыбнулся он, нажимая кнопку G на сенсорной панели. Вы слишком добры, склонила голову девушка. Через 5 минут кортеж R Group покинул бизнес-центр. Томас сидел на заднем сиденье Мерседеса, на часах было 10 вечера. Парень глубоко вздохнул и откинулся на спинку, расслабляясь. Он никак не мог поспать. Финальное задание с Нижаной Долгорукой урезало его время на сон. Поэтому он и был раздражителен с Годюкей, а после перелёт в Токио сейчас посещение офиса Теперь в поместье, где парень выспится, а завтра совершит пару долгожданных встреч. Автомобили Романовых въехали в спальный район, проезжая мимо домов владений зажиточных японцев. Свернули в сторону лесных насаждений. Через 2 км кортеж подъехал к высокому каменному забору. Томас посмотрел в окно, пытаясь мысленно сравнить купленное поместье с фотографиями, которые выслала Маргана. И правда, дом был один в один. Постройка напоминала жилой дом клана Ридзава. Каменный фундамент, деревянные стены, пологая крыша с толстой черепицей. Впереди стояли красные объёмные колонны, придерживая огромный навес перед входом в дом. Картеш въехал внутрь дома, охранники здания КПП тут же прикрыли массивные ворота. У входа в поместье уже выстроилась вся прислуга. Во главе встречающих стоял управляющий пожилой мужчина с седыми усами и изчёсанными к затылку волосами, Григорий Садовничий, дворецкий семьи Романовых, верный пёс, готовый отдать жизнь за своего хозяина в любую секунду. Старик был не только вышколенным управленцем дома, но и бойцом, как и большинство из прислуги. Мерседес остановился у главного входа. К автомобилю с скорой походкой подошёл управляющий, лично открывая дверь главе клана. "Господин", склонился старик, выказывая уважение молодому Романову. "Приветствую, Григорий", вышел из автомобиля Томас, поправляя пиджак. "Как устроились?", оглядел он склонившихся слуг. "Хорошо, господин." С доставкой вашего дивана лишь вышла задержка на день, но я всё уладил. Томас хлопнул старика по плечу и улыбнулся. Я не сомневался. Идём, я хочу выпить горячего чая и хорошо поспать. Да, господин, сдержанно улыбнулся мужчина. Он симпатизировал наследнику, ведь Томас действительно заслужил быть главой. Это даже не обговаривалось среди семей, входящих в клан. Томас прошёл вперёд. Маргана пристроилась позади. У неё была своя комната в поместье. Ведь девушка всегда должна быть под рукой и выполнять любую задачу и в любое время суток. Приветствуем господина! Ариана поздоровались десятки слуг и бойцов, встречая хозяина. Томас остановился перед своими людьми. Спасибо, что вы здесь. Расчитываю на вас. Мы сделаем всё ради вас, господин. Вы слишком добры, глава. Жизнь за клан, жизнь за главу. Томи улыбнулся. Все эти люди перед ним теперь его семья. Теперь от каждого решения парня зависели сотни жизней, входящих в клан Романовых. Он прошёл внутрь поместья и, улыбнувшись, громко сказал: "Я дома".